Сьюзен Уолтер. «Через ее труп». Читает Мария Фортунатова. Жестокость проистекает от слабости. Луций, Аней Сенека. То, что вы сейчас услышите, вас потрясет, поэтому позвольте мне подготовить вас. Я знаю, чего вы ожидаете, но решила не давать вам этого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 Часть первая. До. Эшли и Луиза. Глава первая. Эшли. «А можете посексуальнее?» — попросил директор по подбору актеров, сидящий за длинным прямоугольным столом, разделяющим мечтателей и тех, кто убивает мечты. «Мы находились в перегороженном бальном зале отеля «Шаратон» или в «Хаяте». «Неважно». «Конечно». «Отлично». Ассистент снова включил видеокамеру и указал на меня. «Мотор». Я наклонила голову, сверкнула такой соблазнительной улыбкой, за которую в некоторых странах меня могли бы арестовать, и прочитала текст. «Всегда рада тебя видеть, съесть объедки с твоего стола и согреть тебе постель холодной ночью. А теперь ты можешь поблагодарить свою собаку за то, что любит тебя так» как способны любить только собаки. Гав-гав, ням-ням. Я подумывала изобразить поцелуй, но это была реклама корма для собак, не хотела сделать ее слишком сексуальной. Спасибо, сказал главный убийца мечты, и на этом все кончилось. Полтора часа ожидания ради 15 секунд унижения. Прекрасный рабочий день. По пути к выходу я прошла мимо вереницы женщин, главным образом бывших школьных красавиц с блестящими волосами и ровными белыми зубами. Все они ждали своих 15 секунд. Шансов сняться в рекламе было меньше, чем сорвать джекпот в лотерее. Но все мы пришли сюда, зараженные актерским энтузиазмом, самым трагическим симптомом которого, помимо напрасно растраченной жизни, было разочарование родителей. Пересекая парковку, я плотнее запахнула куртку на груди. Я протянула охраннику карточку. Хорошо, хоть студия заплатила за парковку. А потом поехала по 101-му шоссе домой. Октябрьские вечера в Сан-Фернандо, в окрестностях Лос-Анджелеса, обычно были прохладными и сухими, но висел необычный туман. Его клочья клубились над крышами, как сигаретный дым. Было уже почти восемь, но пробки еще не рассосались. Да уж! Это Лос-Анджелес. Я остановилась перед домом и забрала с заднего сиденья сумку. Расческа, косметика, смена белья, дезодорант, бутылка с водой, перекус. Всегда готова к прослушиванию. Когда я открыла дверь, на меня радостно прыгнул Брандо, мой энергичный золотистый ретривер. Привет, дружок! Я нагнулась, чтобы его погладить. Меня часто спрашивают, какой у меня пес. Мой заготовленный ответ. «Линяющий, потому что это единственное его качество, в котором я уверена. Если не пылесосить дважды в неделю, его шерсть превратится в ковер на ковре». «Я его накормил», — сказал мой сосед по квартире Джордан, не вставая из-за кухонного стола. «Спасибо!» «Как прослушивание?» Сразило их на повал», — пошутила я, сбросив туфли и плюхнувшись на диван. Его диван, кстати. Вся мебель в гостиной принадлежала ему. Моим вкладом в обстановку бунгала с двумя спальнями было только мыло с приятным запахом, лежащее в ванной. «А выглядишь измученный», — заметил он. «Ну да, перед этим я отработала на дне рождения». Помимо того, что я хожу на бессмысленные прослушивания, у меня есть еще куча бессмысленных профессий. Чаще всего я провожу экскурсии по Голливуду, но иногда по выходным... Роюсь в сундуке с костюмами, чтобы развлекать маленьких девочек на вечеринках в роли их любимой диснеевской принцессы. Этим утром я нацепила блондинистый парик, от которого зудит голова, и стала золушкой для десятка вопящих пятилеток. Довольно унизительно сидеть за рулем классного мини-купера, нарядившись в принцессу, но мало кто из обладателей диплома по драматическому искусству и не имеющий полезных в реальной жизни навыков, Способен заработать три сотни баксов в час. Во всяком случае, легальным способом. «Мне выпустить его во двор?» — спросил Джордан. У нас имелся небольшой огороженный двор. Брандо нужно совсем немного места, чтобы размять лапы. Я могла просто позволить ему сделать свои дела на лужайке и убрать за ним утром, как обычно поступала, когда работала ночью или допоздна засиживалась с друзьями. Я заглянула в полные надежды глаза пса. Я никак не могла знать, что прогулка с ним в тот вечер перевернет мою жизнь с ног на голову. Поэтому поддалась чувству вины и встала с дивана. «Нет», — вздохнула я, — «уже встаю». Стоило мне скинуть ноги с дивана, как Брандоза заскакал от радости. Собакам легко угодить. Достаточно вывести их на улицу или впустить обратно, и они целыми днями будут награждать вас слюнявыми поцелуями. Я пошла в свою комнату переодеться. Мне нравилось жить в отдельном доме, а не в шумной квартире, куда постоянно кто-то приходит. Но наш домишка видал и лучшие времена. Ковры были покрыты пятнами и истрепались по краям. И мы так и не починили разбитое окно, хотя обещали хозяину. Но я не жаловалась. Это место все равно было лучше того, которое я могла бы позволить себе в одиночку. Даже если б я сумела оплатить аренду, я жила бы в голых стенах. Ни кастрюль со сковородками, ни посуды, ни кабельного телевидения, ни даже кресла, чтобы его смотреть. Я приехала в Лос-Анджелес с одной только одеждой, любимой подушкой, да и с томиками Станиславского и Уты Хаген. Я спала на раскладном диванчике, который семь лет назад купила уже подержанным по объявлению, и вся набивка сместилась к краям, так что он больше напоминал комковатое каноэ, чем кровать. Пора было обновить мебель но почему-то к концу месяца мне едва хватало денег, чтобы внести свою часть арендной платы. «Странная погода», — заметил Джордан, когда я появилась из своей комнаты в черном худе и легинсах «Более чем», — согласилась я и натянула бейсболку, завершив образ ниндзя для прогулки с собакой. Я жила вместе с Джорданом с тех пор, как мы переехали в Лос-Анджелес из Висконсина на следующее лето после выпуска из колледжа. Я, чтобы стать актрисой, — воображаемая карьера. А он, чтобы поступить в медицинскую школу, — реальная карьера. Не считая одного поцелуя с пьяну, у нас не было романтических отношений. Но мы прекрасно ладили. Так хорошо, что однажды пошутили, если в тридцатник мы еще будем одиноки, то обязательно поженимся. Я-то уж точно считала это шуткой. Приближался мой тридцатый день рождения, а день рождения Джордана мы уже отпраздновали. Отважусь ли я заговаривать на эту тему? Надевая кроссовки, я размышляла о своем долгом периоде без безрыбья. Я уже давно не приглашала никого на ночь, и не из-за комковатого дивана. А Джордан не приводил домой девушку после инструкторши по йоге, которую считал той самой, пока она не наставила ему рога на вечеринке в Хэллоуин, причем в буквальном смысле прямо у него на глазах. Это было почти год назад. Мы уже жили как семья. Закупались оптом в костка, пили молоко из одной картонной упаковки, имели общий аккаунт в Нетфликсе, только спали в разных комнатах. Пожалуй, мы были ближе друг к другу, чем многие женатые пары, не считая естественной интимной стороны. У нас никогда не было секса. Я посмотрела на своего соседа по дому, пока он печатал что-то на ноутбуке, сидя на нашей крохотной кухне. Он был, безусловно, привлекателен, смуглый, с глазами цвета меда. А я достаточно красива, чтобы его привлечь, даже пока он не выпил три маргариты. Так в чем же дело? Почему мы застряли в этом платоническом сосуществовании? Не хочет ли он все изменить? А я? Пока, Джордан!» Я пристегнула к ошейнику Брандо поводок. Стоило мне выйти за дверь, как прическа тут же пришла в негодность. Я скучала по-многому из жизни в Висконсине, но только не по удушающей влажности, в одно мгновение способной уничтожить укладку. «Будь осторожна!» — прокричал мне вслед Джордан. «Не думаю, что в его прощании было нечто зловещее. Люди постоянно говорят «будь осторожна». Это все равно, что сказать «пока» или «увидимся позже». Но я актриса, а не кассирша в банке. Я не из тех, кто ведет себя осторожно».